Глава 5. На улице первым делом Л потребовал, чтобы его отвели в гостиницу, где останавливался художник. "Разве это не может подождать?" скрывая недовольство, спросил Иона. "Ты сам сказал, что на месте исчезновения не осталось ничего, кроме лужи." «Так зачем спешить?» «Хорошо, идем». На самом деле они не пошли, а поехали, потому что экзорсисту подвели серого скакуна, покрытого зеленой попоной. Гостиница располагалась недалеко от городских ворот, видимо, чтобы редкие гости особо не шастали по Аль-Тахиру. Но для некроманта ограничений не существовало. «Третий этаж», испуганно поглядывая на демоноборца, «какуна». проговорил хозяин гостиницы, называвшийся Приют паломника. Семнадцатая комната. У вас много посетителей, спросил Л. Нет никого. И как вы живаете? Сейчас просто такое время, пробормотал хозяин гостиницы. На дороге завелась банда беззаконников. Вот купцы и опасаются приезжать. Но капитан снизи собирался покончить с разбоем в ближайшее время. Правда, он уже выезжал с отрядом, но вернулся ни с чем. Оно и понятно. Грабители не станут нападать на вооруженных солдат. Когда увидели наших доблестных воинов, так, наверное, хвосты поджали и в чащу попрятались. А леса вокруг большие. И захочешь, а не найдешь банта». Хозяин гостиницы покосился на экзорциста, мол, не сболтнул ли чего лишнего, но тот стоял спокойно, равнодушно глядел в сторону. "Ничего, скоро купцы появятся", проскрипел демоноборец. "Дорога уже чиста". "Э-э, как это?" удивился хозяин приюта паломников. "Неужто ушли без законники? Я видел их трупы по пути". Несомненно, это были грабители. «Кто же их?» ну, «Мало ли». Сгробастав ключ от семнадцатого номера, Эл повернулся к экзорсисту. «Поселюсь здесь». Церковник пожал плечами. «Как угодно». «Сейчас заселюсь, пристрою животину и отправимся поглядеть на ваши лужи». «Я тогда подожду», — помедлив сказал Иона. «Я не могу. Было видно, что он предпочел бы отправиться немедленно, но ведь работа была поручена легионеру, а значит, парадом командовал он. Экзорсист сел на лавку, положил ногу на ногу. Некромант же снова обратился к хозяину гостиницы. «Найдется место для циклопарда». Голова Аль-Тахирца повернулась к окну, в котором виднелась покрытая серебристым мехом голова мутанта. Тот как раз заглянул сквозь стекло — Паскалев жуткую пасть. Конечно, выдавил из себя хозяин гостиницы, невольно попятившись. Конечно-то пустые стоят. Дима Набореццы вышел на улицу и отвёл циклопарда в стойло. Огромный зверь едва поместился в загон, предназначенный для лошади. Подумав, Эль вытащил меч и срубил перегородку, чтобы дать мутанту больше места. Тот благодарно заурчал и улёкся, положив тяжёлую голову на передние лапы и обвившийся хвостом. Легионер снял двухстороннюю сидельную сумку и вернулся в гостиницу. Поднявшись на третий этаж, он вошёл в семнадцатый номер, где, по словам хозяина гостиницы, проживал до этого, назвавшийся демона борцом приезжий. Бросив сумку на незастеленную кровать, Л остановился в центре комнаты и осмотрелся. Затем потянул носом воздух, хотя и так ощущал сладковатый запах мертвечины. Было в нём что-то ещё, новое. Оно напоминало о море. Некроман давно не был у большой воды. Предпринятые путешествия уводили его всё дальше от океана. Диманоборс приблизился к шкафу, распахнул створку и увидел только заднюю стенку. Процарапанного кинжалом знака не было. Тогда легионер подошёл к кровати. опустился на четвереньки и заглянул под нее. Острое зрение позволяло видеть в темноте, и Эл заметил то, что искал. Для верности он запустил руку и провел по шершавым доскам пола. Пальцы наткнулись на мягкие и на упругие выпуклости. Поднявшись, некромант легко сдвинул тяжелую кровать, открылся оставленный художником знак. Это была их игра, в которой соперник пока лидировал. Рядом виднелся ровный, словно скальпелем сделанный разрез. Л присел и провёл затянутыми в перчатку пальцами по выступившим краям. Ткань пространства была рассечена с поразительной точностью уверенной твёрдой рукой хирурга. Человека, как и Л, решившего, что мир недостаточно хорош, Вот только он обладал куда более масштабным воображением, а потому нашел такой способ все исправить, с которым легионер никак не мог согласиться. Дима-наборец запустил в дыру пальцы, раздвинул податливые створки, растянул. Вонь, ударившая в чувствительные ноздри, была слабее, чем обычно. Зато теперь Эл понял, что к запаху смерти примешивался аромат гниющей тины и поднятого со дна ила. Легионер развел края сильнее, просунул ноги, а затем протиснулся целиком. С торки пространства сошлись над головой демоноборца, как резиновые.